часть 5. Глава 26. Конец всего. Падаю. Нет, падаю. Нет, пожалуйста, помогите. Падаю. Нож, нож. Спакл, спаки. Все вымерли. Все спаки вымерли. Виола. «Прости, пожалуйста, прости, у него копье «Падает. Пожалуйста, пожалуйста, Аарон сзади! Он идёт за тобой!» «Ты мне больше не нужен, мальчик!» «Виола падает!» «Виола, Ид, спакл, крики и кровь, и нет! Посмотри на меня!» «Не смотри на меня, пожалуйста, посмотри на меня! Он бы нас убил!» «Бен, пожалуйста, прости!» «Аарон, беги!» «Ид!» «Ещё больше их!» «Нам надо выбираться отсюда!» «Падать, падать, тёмная кровь!» «Нож мёртв! Бежать! Я убийца!» «Пожалуйста, нет!» «Спакл! Виола! Виола! Виола!» «Виола!» Попытался крикнуть я, но кругом черно. Совершенно черно. И нет звуков. Черно. И я пал. И права голоса у меня нет. «Виола!» — попробовал я ещё раз. Но в лёгких у меня вода. «И в животе боль, и боль, боль в... аран прошептал я себе и никому больше. «Беги, это же Аарон!» И я снова упал, и стало черно. «Тот? Мэнчи? Тот?» «Собачий язык у меня на лице. Значит, я чувствую лицо, значит, я знаю, где оно у меня, и воздух больно врывается в лёгкие». И я открываю глаза. мэнч стоит у меня над головой, переминаясь с ноги на ногу, нервно облизываясь, все еще с пластырем на глазу. Расплывается весь. Его трудно... Тут? Я пробую позвать его по имени, чтобы успокоить, но кашляю. И в спину втыкается острая боль. Я все еще лежу на пузе в грязи, куда шлепнулся, когда Аарон... Аарон когда аран стукнул меня по голове своим посохом. Я попробовал приподнять голову, и слепящая боль сразу же прострелила всю правую половину черепа. И вниз, в челюсть. И мне целую минуту пришлось лежать, скрыжища зубами и просто пережидая боль и пожар в голове, прежде чем хотя бы попытаться снова заговорить. — Тут, — проскулил Мэнчи. — Я тут, Мэнчи, — наконец выдавил я. Но вместо слов из груди вырвался какой-то рык пополам с соплями и ещё кашлем, который пришлось срочно прекратить из-за жуткой боли в спине. Спина. Я задавил ещё один приступ, и тут из кишок во все остальные части тела хлынул холодный ужас. Последнее, что я видел перед тем, как... «Нет. О, нет». Я покашлял немного внутри горла, стараясь не шевельнуть ни мускулом, разумеется, без толку и, пережидая боль, давая ей дойти до приливного пика, и затем еще раз попытавшись открыть рот так, чтобы это меня не убило. — Во мне есть нож, Менчи? — прохрипел я. — Нож тот, — гавкнул он, ужасно обеспокоенный. — Сзади тот. Он кинулся снова вылизывать мне лицо. Нормальный собачий способ успокоить. Мне оставалось только дышать и не шевелиться, хотя бы минуту. Я закрыл глаза, втянул внутрь воздух, несмотря на жалобы лёгких и без того вроде бы уже полных. «Я тот Хьюит», — подумал я. И это была крупная ошибка, потому что на меня сразу обрушилось всё, всё остальное. Рухнуло и потащило куда-то вниз. Испачья кровь. И Виоля на лицо, и ужас на нём. Передо мной ужас. И Аарон выходил из леса и утаскивал её с собой. Я принялся плакать, но боль от рыдания оказалась такая, что меня буквально парализовало, и как огнём обожгло мне изнутри руки и спину. И делать было решительно нечего, кроме как страдать и ждать, пока оно пройдёт само. Медленно, медленно я стал выпрастывать из-под себя руку. В голове и спине стало так больно, что я, кажется, на некоторое время отключился, но потом пришёл в себя и медленно-медленно поплёлся рукой вверх-назад на спину, перебирая пальцами по мокрой грязной рубашке и мокрому грязному рюкзаку, который с ума сойти всё ещё на мне. Назад и вверх, пока она не оказалась у меня под пальцами. Рукоятка ножа, торчащая у меня из спины. «Я должен быть мёртв». «Мёртв». «Я мёртв?» «Не мёртв тот», — сообщил Мэнчи. «Мешок! Мешок!» Нож и правда торчал из меня, высоко, между лопатками. Боль очень конкретно меня об этом информировала. Но нож для начала прошёл сквозь рюкзак, и что-то в нём не дало ножу воткнуться прямо в... «Книга! Книга-ма!» Я снова медленно пощупал пальцами. И да, аран размахнулся и вонзил нож в книгу, которая не дала ему пройти на всю длину насквозь и в меня. А вот мне со спаклом это удалось. Я снова закрыл глаза и постарался вдохнуть как можно глубже, что оказалось совсем неглубоко. И задержал дыхание, пока не обхватил как мог рукоятку ножа. Но потом мне пришлось опять задышать и подождать, пока боль пройдёт. И тогда я попытался его вытащить. Это самое трудное дело на свете. И мне пришлось подождать, подышать и попробовать снова. И я потянул, и стало больнее. Больнее, будто стреляло ружьё, и я невольно орал, и, наконец, почувствовал, как нож вышел у меня из спины. Минуту я охал и хватал ртом воздух и пытался снова не зареветь, держа нож от себя подальше, прямо с книгой и рюкзаком. Мэнчи ещё лизнул меня в морду. «Хороший мальчик», — сказал я, хотя хрен его знает зачем. На то, чтобы скинуть с плеч лямки, ушла целая вечность. Но, наконец, я сумел отшвырнуть от себя нож и всё остальное. Но даже после этого встать всё равно не вышло, зато вышло опять отключиться, потому что Мэнчи снова лизал мне лицо и пришлось открывать глаза и кашлять внутрь. Лёжа там, в грязи, я ничего так не желал, как чтобы Ааронов нож всё-таки достал меня, добрался до меня, чтобы я лежал тут мёртвый, как спакал, чтобы можно было уже перестать падать в эту яму вниз, вниз, вниз, пока не останется одна только чернота. Вниз, в никуда, где просто не будет уже никакого тода и он будет не виноват во всём на свете и не сумеет всё портить и подводить Бена, и подводить Виолу, и можно будет уже упасть навсегда в ничто и больше не беспокоиться ни о чём. Ни о чём. на меня, чёрт возьми!» — вылизывал Мэнчи. «Отвали!» Я поднял руку, чтобы его оттолкнуть. аран мог меня убить. Он так легко мог меня убить. Нож в шею сбоку, нож в глаз, нож поперёк горла. Я был в его власти, убивай не хочу» и он меня не убил. Он должен был знать, что делает, обязан. Может, он меня бросил, чтобы мэр потом нашел? Но что он вообще делал так далеко впереди армии? Как он сюда добрался без лошади? Сколько он уже за нами шел? И сколько времени назад он вылез из леса и забрал Виолу? Я застонал. Вот зачем он оставил меня в живых. Чтобы я знал, он забрал Виолу. Так победишь, да? Так заставишь страдать. Жить и вечно смотреть в шуме, как он её утаскивает. Через меня прямо новая сила пробежала, так что я даже сесть себя заставил, наплевав на боль, и сидел, наклонясь, дышал, пока не смог подумать о том, чтобы встать. Клокотание в лёгких и боль в спине заставили меня снова закашляться, но я стиснул зубы и как-то это пережил потому что теперь мне надо ее найти». «Виола», — гавкнул Менчи. «Виола», — согласился я и еще посильнее стиснул зубы, а потом попробовал встать. Но нет, это оказалось слишком. Боль выбила из-под меня опору, и я опрокинулся назад в грязь и просто лежал там и сражался с воздухом. А в голове все плыло и мутилось, и было горячо. А в шуме я бежал и бежал и бежал в ничто, И весь плавился, и плыл в поту, и бежал сквозь шум. И из-за деревьев меня звал Бен, и я бежал к нему, а он уже даже песню пел. Пел песню, которую меня баньки укладывал. Она для мальчишек, не для мужчин. Но когда ее слышишь, в сердце что-то переворачивается. Там еще рано-мрано поутру, когда солнце встало, я пришел в себя. Песня тоже пришла потому что там дальше так. Раным-рано поутру, когда солнце встало, дева кликала меня в одолине низкой. Ты ж не обмани меня, ты ж да не оставь. Я открыл глаза. Не обмани меня, не оставь меня. Я должен её найти, должен её найти. Я поднял глаза. Солнце уже взошло, но сколько прошло времени с тех пор, как аран забрал Виолу, я был без понятия. «Точно до рассвета. Сейчас уже было светло, хоть и облачно. Значит, позднее утро, если не за полдень. Хотя с тем же успехом уже мог быть и другой день. Но эту мысль я постарался задвинуть подальше. Я закрыл глаза, прислушался. Дождь уже перестал, так что никакого грохота кругом, ну и шума тоже никакого. Только мой и менчи» да еще дальняя бессловесная болтовня лесных тварей, живущих своей тайной жизнью, не имеющей никакого отношения ко мне. Ни звука арана ни молчания Виолы. Первое, что я увидел, открыв глаза, была ее сумка. Уронили во время драки с Аароном. Ему она, понятное дело, без надобности. Вот он и бросил ее, где была. Словно она ничья, словно кому, какое дело, что она Виолина. «Сумка, битком, набитая всякими глупыми и полезными штуками. Грудь у меня схватила, и я мучительно закашлялся. Стоять сил не было, так что я пополз к ней на четвереньках. Ох, и от боли в спине и голове, но всё равно полз». Мэнчев взволнованно бухтел. «Тот, тот. ползти пришлось вечность, целую едьскую вечность. Но я дополз до неё, до сумки» и вынужден был сначала полежать, скрючившись от боли и тихо воя, прежде чем что-нибудь с нею сделать. Когда я смог, наконец, обратно дышать, я полез внутрь и нарыл первым делом пачку пластырей. Остался только один, но и на том спасибо. Дальше пришлось долго снимать рубашку, останавливаться, пытаться дышать дюйм за дюймом, но, наконец, она слезла с моей горящей спины и не менее горящей головы. И она вся была в крови и в грязи. В медипаке я нашёл скальпель и разрезал пластырь пополам. Одну половину приклеил на голову, держал, пока не прилепилось, а вторую, медленные в круголя, на спину. С минуту было ещё больнее прежнего, пока свойный материал, человеческие клетки, или какого чёрта она там ещё поминала, лез в раны и связывался там со мной. Я стискивал зубы со всей силы, но потом лекарство начало действовать, и в кровь мне как чего-то холодненького накачали. Я подождал, потом всё-таки встал. Не твёрдо поначалу, но хотя бы встал. И даже не упал обратно. Минуту целую простоял. Ещё через минуту сделал первый шаг и даже ещё один. И куда мы теперь пойдём? Куда аран её уволок? Сколько прошло времени? он уже вполне мог быть на полпути назад к армии. «Виола», — проскулил Мэнчи, — «не знаю, парень, дай мне подумать». Даже со всеми этими пластырями я все равно не мог толком стоять, но делал лучшее, что мог, и даже оглянуться сумел. Тело спаклом оечило на краю поля зрения, но я повернулся так, чтобы его не видеть. «Ты ж не обмани меня, ты ж да не оставь». Я вздохнул но хотя бы ясно, что делать дальше». «Ничего не поделаешь», — сказал я Мэнчи. «Надо идти навстречу армии». «Тот», — проныл он. «Ничего не поделаешь», — повторил я и выбросил из головы все. Кроме идти. Идти. Так, но сначала мне нужна была новая рубашка. Я повернулся спиной к Спаклу и одновременно лицом к рюкзаку. Хитро, но получилось». Нож всё ещё торчал в покрышке и в книге под ней. Я не хотел до него дотрагиваться и смотреть, что там с книгой, тоже не хотел. Но нож всё-таки надо было вынуть, так что я прижал рюкзак ногой и хорошенько потянул. Понадобилось несколько попыток, но нож я в конце концов выдернул и поскорее бросил на землю. Нож лежал на мокром ху. Весь в крови. В спачии в основном. Но моя ярче, вон она, на конце. «Значит ли это, что спачья кровь попала в мою, когда Аран меня пырнул? И какие еще вирусы можно подцепить непосредственно от спакла? Но на эти раздумья времени у меня не было. Я открыл рюкзак и вытащил книгу. Дырка в форме лезвия насквозь и на другую сторону. Нож был такой острый, а Аран такой сильный, что книга, в общем-то, даже не пострадала. Ну, щелка через все страницы». Моя кровь и кровь спакла немного по краям, но прочесть все равно можно. Я все еще мог ее прочитать, если вообще заслуживаю этого. Эту мысль я тоже задвинул подальше и вытянул взамен чистую рубашку. Закашлялся по дороге, и даже со всеми пластырями это было так больно, что мне пришлось замереть и подождать. Легкие как водой налили доверху. Словно у меня была полна грудная клетка камней из реки. Но я кое-как натянул рубашку, выбрал из рюкзака все, что еще могло пригодиться, одежду, мой собственный медипак и что там еще пережило встречу с мистером Прентисом-младшим и дождь. И все это вместе с книгой моей ма я переложил в виолену сумку, потому как рюкзак на себе таскать я теперь еще долго не смогу. Ну и осталось еще то вопрошание. «Куда идем-то?» Тащимся по дороге обратно навстречу армии, вот куда. Иду навстречу армии и каким-то непонятным образом спасаю Виолу, даже если для этого придется променять себя на нее. Все это придется сделать. Выбора другого нет. Спакл так и маячил где-то с краю. Но я не стал на него смотреть и просто взял нож. Пошли, Мэнчи! Я как можно осторожнее закинул сумку на плечо. Не обмани, не оставь. «Пора». «Мы ее найдем», — сказал я собаке. Я встал спиной к лагерю и потопал в сторону дороги. Нужно выйти на нее и идти навстречу армии как можно быстрее. Я заранее услышу шум их приближения, сойду с дороги, а там подумаем, как спасти Виолу. Сообразим по обстоятельствам. Хотя для этого возможно понадобится выйти на них в открытую. Я уже полез в кусты, когда сзади раздалось. Тот. Я обернулся, стараясь не увидеть лагерь. Пошли, мальчик. Тот. Я сказал, шагай быстро. Тот. Туда. Гавкнул он и завелял своим полухвостом. Что ты сказал? Он уставил нос совсем в другую сторону, не в ту, куда я уже было устремился. Туда. Поскреб лапой пластырь на морде Содрал его и прищурился на меня пострадавшим глазом. «Что значит туда?» Я чуть за грудь не схватился, так там вдруг стало... Как-то... Он кивнул головой и сделал шаг в сторону прочь от дороги и даже ровно противоположную армии. «Виола!» Бухнул он, повертелся на месте и снова наставил нос туда. «Ты чуешь след?» Мне стало тесно дышать. Он гавкнул нечто определенно утвердительное. «Ты чуешь Виолу?» «Туда, тот». «Не на дорогу?» — уточнил я. «Не назад к армии?» «Тот». Он услышал поднимающуюся у меня в шуме волну и сам взволновался. «Уверен?» «Ты должен быть уверен, Менчи, совершенно уверен». «Туда». И он сорвался с места, через кусты и на ту тропу, что бежала параллельно реке, прочь от армии. Бежал к убежищу. Совершенно непонятно почему, но кому какое дело. И в следующую секунду я уже бежал за ним, насколько позволяли раны. Бежал, а он скакал впереди. И я думал про себя. Хороший пёс. Чёртов хороший пёс.